Глава 20 в которой капитан Доббин берет на себя роль вестника Гиминея. Сам не зная как, капитан Уильям Доббин оказался главным зачинщиком, устроителем и распорядителем свадьбы Джорджа Осборна и Эмилии. И если бы не он, брак его друга не состоялся бы. Капитан не мог не признаться в этом самому себе и горько улыбался при мысли, что именно ему на долю выпали заботы об этом брачном союзе. И хотя такое посредничество было, несомненно, самой тягостной задачей, какая могла ему представиться, однако, когда речь шла о долге, капитан Добин доводил дело до конца без лишних слов и колебаний. Придя к неоспоримому выводу, что мисс Сэдли не снесет удара, если будет обманута своим суженым, он решил сделать все, чтобы сохранить ей жизнь. Не стану вдаваться в мельчайшие подробности встречи между Джорджем и Эмилией, когда наш бравый капитан был приведен обратно к стопам, не лучше ли сказать в объятия, в своей юной возлюбленной стараниями честного Уильяма, своего друга. И более холодное сердце, чем Джорджа, растаяло бы при виде этого милого личика, столь сильно изменившегося от горя и отчаяния, и при звуках нежного голоса и простых ласковых слов, которые рассказали ему ее многострадальную повесть». И так как Эмилия не лишилась чувств, когда трепещущая мать привела к ней Осборна, а только склонила голову на плечо к возлюбленному и залилась сладостными, обильными и освежающими слезами, облегчавшими ей сердце, старая миссис Седли, также почувствовав величайшее облегчение, сочла за лучшее предоставить молодых людей самим себе поэтому она покинула Эмми, которая плакала, припав к руке Джорджа и смиренно ее целуя, как будто Осборн был ее верховным властелином и повелителем, а она, Эмилия, кающейся грешницей, ожидающей милости и снисхождения. Такое преклонение и нежная безропотная покорность необычайно растрогали Джорджа Осборна и польстили ему. В этом простом, смиренным, смиренном, верном создании он видел преданную рабыню, и душа его втайне трепетала от сознания своего могущества. Он пожелал быть великодушным султаном, поднять до себя эту коленопреклоненную эсфирь и сделать ее королевой. К тому же ее горе и красота растрогли его не меньше, чем покорность, поэтому он ободрил девушку и, так сказать, поднял ее и простил. Все надежды и чувства, увидавшие и иссыхавшие в ней, с тех пор, как солнце ее затмилось, сразу ожили под его щедрыми лучами. Вы не узнали бы в сияющем личике Эмилии, покоившемся в тот вечер на подушке, ту самую девушку, которая лежала тут накануне, такая измученная, безжизненная, такая равнодушная ко всему окружающему. Честная горничная ирландка, восхищённая переменой, попросила разрешения поцеловать это личико, так внезапно порозовевшее. Эмилия, словно дитя, обвела руками шею девушки и поцеловала её от всего сердца. Да она и была почти что дитя. В эту ночь она и спала, как ребёнок, глубоким здоровым сном, а какой источник неописуемого счастья открылся ей, когда она проснулась при ярком свете утреннего солнца. Сегодня он опять будет здесь, — подумала Эмилия. Нет человека благороднее и лучше. И по правде сказать, Джордж считал себя одним из самых великодушных людей на свете и полагал, что приносит невероятную жертву, женясь на этом юном создании.